Появление высоких особ служило им темой для разговора во время всей прогулки и за обедом, и позже, до самого того часа, когда все собрались ехать в оперу. Казалось, они и не уезжали из старой Англии. Театр был переполнен знакомыми английскими лицами и туалетами того сорта, какими издавна славятся англичанки. Миссис О'Даут занимала среди них не последнее место. На лбу у нее вился кокетливый локон, а ее убор из ирландских алмазов и желтых самоцветов затмевал, по ее мнению, все драгоценности, какие были в театре. Ее присутствие было пыткой для Осборна, но она неизменно появлялась на всех сборищах, где бывали ее молодые друзья. Ей и в голову не приходило, что они не жаждут ее общества. «Она была полезна тебе, дорогая», — сказал Джордж жене, которую он мог с более спокойной совестью оставлять одну в обществе жены майора. «Но как приятно, что приехала Ребекка. Теперь ты будешь проводить время с нею, и мы можем отделаться от этой несносной ирландки». Эмилия не ответила ни «да», ни «нет». «И как нам знать, о чем она подумала?» Общий вид Брюссельского оперного театра не произвел на миссис Одаут сильного впечатления, так как театр на Фишембл-стрит в Дублине был гораздо красивее, да и французская музыка, по ее мнению, не могла сравниться с мелодиями ее родной страны. Эти и другие наблюдения она громко высказывала своим друзьям, самодовольно обмахиваясь большим скрипучим веером. «Родан, дорогой мой, кто эта поразительная женщина рядом с Эмилией?» — спросила сидевшая в противоположной ложе дама. Наедине она почти всегда была вежлива со своим мужем, а на людях неизменно нежна. «Видишь, вон то существо в тюрбане с какой-то жёлтой штукой, в красном атласном платье и с огромными часами». «Рядом с хорошенькой женщиной в белом» — спросил сидевший возле нее джентльмен средних лет с орденами в петлице, в нескольких жилетах и стуга на крахмальном белым галстуком. «Хорошенькая женщина в белом? Это Эмилия, генерал? Вы всегда замечаете всех хорошеньких женщин, негодный вы человек?» «Только одну, клянусь!» — воскликнул восхищенный генерал, а дама слегка ударила его большим букетом, который держала в руке. «А ведь это он», — сказала миссис О'Даут, — «и букет тот самый, который он купил тогда на рынке». Когда Ребекка, поймав взгляд подруги, проделала свой маленький маневр с воздушным поцелуем, миссис О'Даут, приняв приветствие на свой счет, ответила на него такой грациозной улыбкой, что несчастный Добин фыркнул и выскочил из ложи.